Голова 361 превратился в яйцо. Хотя зуи отсутствовала в этом мире всего три года, однако в Сарде он проскитался 30 лет, а если учесть время, в течение которого он воевал в других измерениях, то в общей сложности выходило больше ста лет. Несмотря на получение могущественной силы, он постоянно скучал по родине и страстно желал того дня, когда удастся вернуться на Землю. И вот теперь его мечта сбылась, Притом появился человечек, о котором он должен был заботиться. Не то что работа в столичном экстрабюро, но даже должность премьер-министра его никак не заинтересовала бы. После того, как Уиндзя уехал со своими людьми, Отзуи вернулся домой. «Папа!» Едва он переступил порог, как к нему подбежала Баора, спросила. «Ты только что навещал драгоценное древо?» «А...» Цзуи кивнул. «Да, а что?» «Баора надула губки». «Почему меня не взял с собой? У тебя с драгоценным древом есть секрет от меня?» Она чувствовала, что папа и драгоценное древо что-то скрывают от неё. Конечно, она испытывала обиду. Цзуи хихикнув, наклонился, взял её на руки и, чмокнув, сказал. «У папы с драгоценным древом есть маленькие секреты. Когда подрастёшь, всё обязательно узнаешь». Драгоценное древо выросло из семени мирового древа, обладало собственным сознанием, и хотя являлось жизненным древом Баор, Во многих аспектах было согласно подчиняться указаниям Дзуи. Всё-таки некоторых вещей маленькой девочке не стоит знать. Поразмыслив, Баор решил простить папу и драгоценное древо. «Ну ладно». И всё же лёгкая обида осталась. Дзуи с улыбкой произнёс. «Умница. Да ещё поцелую. Чмок». Ближе к вечеру, после ужина, дзы получил звонок от Луханя. Экстра-бюро добилось первых результатов по допросу двух нарушителей и наведению справок о них. Во-первых, эти двое вовсе не были настоящими сотрудниками отдела внутренних дел экстрасоциации. Их личности, вне всякого сомнения, были сфальсифицированы. К тому же смертельные яды, которые они имели при себе, были упакованы в карманах одежды и в их организмах. Другими словами, если бы Цзуи тогда попытался достать из кармана удостоверение, то весьма вероятно заразился бы ядом. Убить себя вместе с противником и спрятать яд внутри своего организма. Это было вполне в стиле членов Совета Истины. Разумеется, оказавшись в руках Экстрабюро, эти двое могли только мечтать, чтобы покончить с собой. Новости были обнадеживающие. По крайней мере, было похоже, что Совет Истины все-таки не просочился в отдел внутренних дел Экстрассоциации. Да и если призадуматься, становилось понятно, что работой эти двое в отделе внутренних дел Совет Истины вряд ли отправил бы их выполнять такую грязную работу. Однако самая большая проблема заключалась в том, что удостоверения обоих людей были подлинные. Это и казалось невообразимым. Лично занимавшиеся следствием Уинзен и Лухан не решились в это поверить, но они сверили удостоверения с базой данных, и информация полностью совпала. Часть базы данных у экстра-бюро и экстра-ассоциации была общей, поэтому можно было самостоятельно проверить достоверность удостоверений. Но двое нарушителей в состоянии гипноза сообщили, что они периферийные члены Совета Истины, Прежде действовали в Шанхае и были экстренно отправлены добывать ценные сведения от Зои, удостоверением выдало руководство их организации. Поэтому у экстра были не просто проблемы, а большие проблемы. Можно себе представить, какие последствия будут, если многие посторонние люди с удостоверениями экстра начнут совершать дурные поступки. Так как дело касалось влиятельного отдела экстра-ассоциации... Уиньцзянь после тщательных размышлений решил передать начальству все имеющиеся на данный момент сведения вместе с двумя нарушителями для разбирательства. Одному ему справиться было не под силу. Цзуи, разумеется, не возражал на этот счёт. Он лишь попросил не известить его, если экстрабюро будет планировать важную операцию против Совета Истины. А пока об этом деле можно было временно забыть. Цзуи был морально готов к беспокойствам со стороны Совета Истины и был уверен, что уже стал для них закрытым врагом, Не исключено, что многие последующие операции этой организации будут направлены против него. Цзуи нечего было бояться. К нарушителям порядка, относившимся к вражескому лагерю, он мог не проявлять никакой милости и имел полное право жестоко их покарать. Если Совет Истины посмеет задирать его, он подвергнется сокрушительному ответному удару от Цзуи. Но в то же время Цзуи должен был позаботиться о безопасности близких ему людей. Баор, Фан Юнхэ, а также Шан Юлини и остальных. Хотя Фан Юнхэй и Шан Юлень носили его защитные рунные аксессуары, эти вещи не гарантировали абсолютную безопасность. Поэтому Адзуи обязан был ещё что-нибудь придумать на этот счёт. На самом деле это лишь было своего рода лечение симптомов, а не самой болезни. Единственным решением было искоренить Совет Истины, полностью уничтожить данную организацию. Только тогда опасность минует. Но Адзуи всё-таки не был всемогущим богом. Сперва необходимо было разыскать цель, чтобы применить против неё могущественную силу, Поэтому сотрудничество с экстрабюро и экстра было чрезвычайно важно. Поздним вечером, когда Баор уснула, Цзуи пришёл в рабочий кабинет и подключился к внутренней сети. Он воспользовался своими полномочиями, чтобы найти кое-какую информацию. В результате, не пробыв много времени во внутренней сети, он почувствовал что-то странное и вышел оттуда. Сняв внутрисетевое устройство, Цзуи увидел, что перед ним стоит Баор с растерянным видом, её большие глаза были полны тревоги. Адзуи, перепугавшись, поспешно спросил. «Золотце, что случилось? Приснился кошмар?» «Нет». Баор покачала головой и взволнованно потянула Адзуи за собой. «Папа, иди быстрее к Тайку!» Адзуи недоумевал. «Что не так с Тайком?» «Если бы всё было в порядке, девочка бы не выглядела такой встревоженной. Вопрос только в том, что могло случиться с Тайком». «Тайк! Тайк!» Глазам Баор подкатили слёзы. «Он превратился в яйцо!» «Чего?» А задачный Цзуи быстро последовал за девочкой в её спальню, и в итоге обнаружил, что обжор от прям превратился в яйцо. На кровати Баор лежало большое яйцо длиной примерно один метр, скорлупа была красно-коричневого цвета, при она становилась то ярче, то темнее, словно дышала. Это выглядело весьма необычно. Неудивительно, что Бау распугалась. Во время сна она крепко обнимала Тайка, А проснувшись, заметила, что Тайк преобразился. То, что она не расплакалась, уже говорила, что у неё крепкие нервы. Адзуи подошёл и легонько надавил рукой на яйцо. Спустя некоторое время он убрал руку и с улыбкой обратился к девочке. Ничего страшного. Тайк становится сильней. Цербер Бёздный являлся первоклассным магическим зверем легендарного ранга, но не с самого рождения был такого высокого ранга, а набирал силу по мере своего взросления а взросление от сербера бездны происходило очень медленно, по идее Тайк не должен был так быстро начать повышаться в ранге. Цзуи предположил, что в последнее время этот обжора съел слишком много мяса бычеголового демона, накопил достаточной энергии, поэтому вынужден был повыситься в ранге. Что поделать, из-за Баор давал Тайку немало мяса, и вот результат. Ведь мясо прежде принадлежало демону легендарного ранга.